Глава 21. Летние дни. Еще до приезда к Эрью, Полианна говорила Джимми о своих надеждах на то, что он поможет ей занять и развлечь ее гостей. Тогда Джимми не выказал особого желания быть полезным ей в этом деле. Но не пробыли Кэрью в городке и двух недель, как он проявил не просто склонность, но горячее стремление исполнить просьбу Полианны если судить по чистоте и продолжительности его визитов и щедрости, с какой он предлагал для прогулок лошадей и автомобилей Пендлитонов. Между ним и миссис Кэррию сразу возникли теплые дружеские отношения, в основе которых лежало необычно глубокое взаимное расположение. Они вместе гуляли, разговаривали и даже строили разнообразные планы, которые касались дома молодых работниц – которые предстояло осуществить предстоящей зимой, когда Джимми будет в Бостоне. Немало внимания уделялось и Джейми, да и Сэйди не была забыта. Ее, как ясно дала понять миссис Кэрью, следовало рассматривать в качестве полноправного члена семьи, и миссис Кэрри заботливо следила за тем, чтобы Сэйди принимала не меньшее, чем все остальные участие в каждой веселой затее. А отнюдь не всегда Джимми выступал со своими предложениями один. Все чаще и чаще вместе с ним в доме появлялся Джон Пендлеттон. Планировались и осуществлялись прогулки в экипажах. Автомобильные поездки и пикники, и чудесные, долгие, послеобеденные часы проводились на веранде за чтением и вышиванием. Полианна была очень довольна. Ее гости были лишены всякой возможности скучать или тосковать по дому, и к тому же ее добрые друзья Кэррию близко познакомились с другими ее добрыми друзьями Как курица с выводком цыплят, она каждый раз хлопотала вокруг собравшихся на веранде, делая все, что было в ее силах, чтобы компания неизменно оставалась дружной и веселой. Ни Кэрю, ни Пэндлеттонов, однако, никак не устраивало положение, при котором Полианна была бы лишь свидетельницей их приятного времяпрепровождения и всегда усиленно убеждали ее присоединиться к ним. Они просто не принимали никаких отказов. И Полиана очень часто обнаруживала, что все препятствия для ее участия в развлечениях устранены. «Как будто мы позволим тебе торчать в этой жаркой кухне, чтобы работать с тортом», – ворчал как-то раз Джейми, когда проник в ее главную цитадель. «Утро совершенно великолепное» и мы все собираемся на речку и возьмем с собой завтрак. Ты едешь с нами. Но, Джейми, я я не могу. Право же не могу, отказывалась Полианна. Почему? Обед для нас готовить не надо, так как мы не вернемся к обеду. Но есть, есть еще завтрак. И тут ты не права. Ведь мы возьмем завтрак с собой, так что тебе не нужно оставаться дома, чтобы накрыть на стол». Что мешает тебе поехать вместе с завтраком, а? Нет, Джейми, я я не могу, надо с тортом. Не нужно, чтобы этот торт был глазированный. И вытирать пыль. Не нужно, чтобы она была вытерта. И заказывать продукты на завтра. Дай нам молока с печеньем. Лучше у нас будешь ты и молоко с печеньем, чем обед с индейкой, но без тебя» но мне и не перечислить все, что я должна сделать сегодня. — Не нужно перечислять, — весело возразил Джейми. — Я хочу, чтобы ты бросила перечислять. — Давай, надевай свою шляпку. Я видел в столовой Бетти, она обещала упаковать наш завтрак. — Ну, поторопись. — Ах, Джейми, глупый ты мальчик. «Я не могу!» — смеялась поляна, слабо сопротивляясь, в то время как он тянул ее за рука в платье. «Я не могу поехать с вами на пикник!» Но она поехала. И не только в этот раз, но еще и еще. Да она и не могла не поехать, так как против нее в едином строю выступали Джейми, Джимми и мистер Пендлитон, не говоря уже о миссис Кэррио и Сейдидин, И даже тетя Поля поддерживала их. «Конечно, я очень рада, что еду», — счастливая вздыхала Полианна, когда какая-нибудь скучная работа бывала чуть ли не вырвана у нее из рук, несмотря на все протесты. Но я уверена, никогда еще не было ни таких постояльцев, как мои, выпрашивающих сухого печенья, молока и холодной еды, ни такой хозяйки пансиона, как я» столько разъезжающий по пикникам. Но своей высшей точке это увлечение отдыхом на лоне природы достигло тогда, когда Джон Пендлитон и тетя Полли, не переставала удивляться тому, что это был именно он, предложил отправиться на две недели с палатками на маленькое озеро в горах в сорока милях от Белдингсвилла. Идея была с восторгом встречена всеми, кроме тети Полли. Поллианне, когда они остались наедине, тетя Полли сказала, что, конечно, очень хорошо и даже желательно, чтобы Джон Пендлитон вышел из состояния брюзгливого и мрачного равнодушия, в котором пребывал столько лет. Но из этого вовсе не следует, что в равной степени желательно чтобы он пытался снова стать двадцатилетним юношей, а именно этим он, по ее мнению, теперь занимался. В присутствии же остальных она лишь холодно заявила, что уже она-то не отправится ни в какую безумную поездку, чтобы спать на сырой земле и глотать жуков и пауков вместе с едой, притворяясь, будто это весело, и не считает это разумным для любого, кто старше сорока лет. Если Джон Пэндлеттон и был задет ее выпадом, то ничего не выдал. Его явный интерес и энтузиазм ничуть не уменьшились, и приготовления к экспедиции шли быстро и успешно, поскольку было единогласно решено, что даже если тётя Полли не едет, нет никакой причины не ехать остальным. Во всяком случае, чтобы приглядеть за нами, «Будет достаточно одной миссис Кэрью», легкомысленным тоном объявил Джимми. А в результате целую неделю в доме не говорили почти ни о чем, кроме палаток, фотокамер, рыболовных снастей, запасов еды и не делали ничего, что не было бы каким-то образом связано с подготовкой к поездке. «Давайте сделаем так, чтобы все было по-настоящему». С жаром предложил Джимми. «Да-да, вплоть до жуков и пауков миссис Чилтон!» И он с веселой улыбкой взглянул прямо в полное сурового неодобрения глаза этой леди.